Глава шестнадцатая Возвращение блудного сына Президент Дэнди Брас сидел у себя в кабинете и от нечего делать перелистывал пентхаус. Скрипнули створки дверей. «Можно, господин президент?» спросила появившаяся в узкой щели голова. «Ну?» флегматично буркнул коротышка, прикрыв журнал экономической газеты. затем молча указал вошедшему на кресло. — Чем порадуете, Монти? Тот развел руками. — К сожалению, порадовать вас нечем, господин президент. — Зачем тогда пришли? — зевнул Брас, прикрывая ладонью рот. — Разве вы меня не вызывали? Президент приоткрыл слепающиеся глаза и задумчиво уставился на своего советника. — Вызывал, — сказал он через минуту, потом еще немного подумал и махнул рукой. — Можете идти. — Хорошо, господин президент. — Постойте, у вас есть... Э... — Носовой платок, — услужливо подсказал Монти. — Нет, клубничная жвачка. — Нет, но... — Вы свободны, — разочарованно бросил президент. Советник направился к выходу. В кабинете тихо загудел телефон. Снимите трубку, Монти, окликнул советник образ. Если это жена, скажите, что я вышел, и буду не скоро. Советник вернулся к его столу и приложил трубку к уху. Это Чарли, дрогнувшим голосом, сообщил Монти. Господин президент, он возвращается! «А почему вы так побледнели? А, а откуда он звонит? Он же сейчас должен быть у себя в лаборатории!» «Я не о Чарли!» «Терминатор возвращается!» Сонливость Браса сняло как рукой. «Ну, наконец-то!» Он выхватил у Монти трубку. «Чарли! Это я!» «Как кто я? Президент!» «Не узнали?» «У вас тоже голос какой-то странный!» Ладно, это все неважно. Давайте, выкладывайте, что там у вас. А? Замечательно. Мы давно его ждем. Президент внезапно изменился в лице. Что вы сказали? Вы вообще отдаете себе отчет? Нет, вы меня не перебивайте. Зачем вы его сюда направили? Ах, вы тут ни при чем. Какой сбой? «Какое смещение в пространстве? Меня это не интересует! Срочно примите меры!» Брас посмотрел на советника. «Представьте, Монти, терминатор сейчас будет здесь, в моем кабинете!» «Чарли мне об этом уже сказал!» Президент опять обратился к трубке. «Алло! Чарли! Я запрещаю вам! Я не хочу! Куда вы? Ах, черт!» В моих апартаментах такая бездарная телефонная связь, ничего не слышу!» В трубке раздавался треск. Президент с досадой бросил ее на рычаг. «По-моему, нам следует срочно покинуть помещение», — сказал советник. Он перехватил застывший взгляд Браса. «А почему вы на меня так странно смотрите, господин президент?» «У вас волосы на голове стоят дыбом!» — скороговоркой ответил тот. «Что? У вас волосы... у вас волосы стоят!» — крикнул коротышка и хлопнул себя ладонью по лысому черепу. «На голове! Дыбом!» В следующее мгновение по комнате закружил сильный ветер. «Закройте окно, монти!» — машинально приказал Брас. «Оно закрыто!» — в ужасе воскликнул советник. — Вы как хотите, а я отсюда ухожу! — пробормотал президент, неуверенно оглядываясь по сторонам, словно не узнавая собственного кабинета. Он направился к дверям. Советник поспешил следом. Но не сделав пяти шагов, они были вынуждены замереть на месте. Перед ними внезапно засверкали молнии. Воздух наполнился треском электрических разрядов взбесившийся ветер словно накурившийся марихуаной тинейджер лихорадочно перелистывал глянцевые страницы пентхауса попутно разбрасывая по комнате важные государственные бумаги вскоре под потолком образовалось плотное вращающееся облако прошел какой то миг и из него вывалился металлический обрубок похожий на безногий скелет облако тут же растаяло и все стихло. «Как поживаешь, дядюшка Крюгер?» — спросил скелет, приподымая на локтях свое изувеченное тело. Его огненные глаза остановились на лице Браса. Президент в недоумении взглянул на советника. «Кто это? Монти?» «Терминатор». «А кому он обращается?» «Кажется...» «К вам, господин президент!» Терминатор выпрямил туловище и, опираясь на руки, стал придвигаться к людям. Они попятились. Таким терминатора они еще никогда не видели. Эта говорящая груда металла производила сильное впечатление. «Как поживаешь, дядюшка Крюгер?» — повторил терминатор и попытался ухватить президента за ногу. «Я не Крюгер!» — взвизгнул коротышка, едва успев отскочить в сторону. «Привет тебе от Симоны!» «Кто такая Симона?» — растерянно воскликнул Брас. «Ваша прабабушка, господин п -п президент!» — заикаясь, ответил Монти. Сделав неожиданный рывок, терминатор схватил Брас за край правой штанины. Это отняло у киборга слишком много сил, но, тем не менее, он крепко держал свою добычу. — Что делать, Монти? — возопил президент, прыгая на одной ноге и волоча за собой киборга по полу. — Отдайте ему брюки, господин президент! — взмолился советник. — У вас нет иного выхода! — Вы с ума сошли! — возмутился Браз и упал. Монти подбежал к терминатору сзади и, вцепившись в торчащие из его туловища оплавленные провода, потянул киборга на себя. Но терминатор не обращал на него внимания. Его правая рука подбиралась к колену Браса. Если бы не сломанные пальцы на левой руке, киборг уже подмял бы президента под себя. На затухающем дисплее терминатора мелькал калейдоскоп образов. Неожиданно сквозь густую рябь проглянуло приветливое женское лицо. Это была Бэмби, женщина с набережной. Терминатор не понял ее загадочной многообещающей улыбки и захотел вглядеться в ускользающие черты, но на экране уже возникла радостная физиономия китайца, которого он пристрелил в свое время в оружейном магазине. Прищурив глаза Китаец быстро растворился в сине-зеленых мошках, и угасающий взор терминатора поймал вдохновенный профиль призрака оперы. А за ним, на фоне уродливых косых полос, проступило улыбающееся лицо Фредди Крюгера. Он помахал терминатору рукой в перчатке. Они все улыбались. Все. Они улыбались. Ему. Терминатору, словно атомная бомба взорвалась в микросхемах Киборга, и Терминатор вдруг осознал смысл своего бытия, не главную функцию, а именно смысл, и он захотел поведать об этом окружающему миру. — Как поживаешь? Дядюшка Крюгер выдавил из себя Терминатор, налезая на браса. Привет тебе, Симоне! Аааа! Вопил президент, чувствуя, как руки киборга обнимают его за плечи. У Терминатора иссякали последние запасы энергии. Ряд на его дисплее стал сплошной. «Привет!» — сказал он, прижавшись металлическим лбом к груди президента. Его речевой синтезатор вышел из строя. Красные глаза терминатора медленно гасли. Не в силах выразить своих чувств, киборг молча похлопал человека по плечу. И тут браса наконец дошло. Страх исчез. — Здравствуй! — Здравствуй, сынок! — прошептал он, обняв терминатора и поцеловал его в остывающий лоб.